Особенно в связи со спекуляцией троцкистской оппозиции на этом ЦК сосредоточивал внимание и усилия на улучшении работы промышленности, недопущении хозяйственниками увлечений высокими прибылями за счёт повышения цен вместо борьбы за повышение производительности, удешевление себестоимости, снижение накладных расходов, особенно в торговых органах Осуществление режима экономии и борьбы со всякого рода злоупотреблениями жуликов, воров, хапуг, взяточников и тому подобным. В августе и сентябре проявилось много ненормальностей с заработной платой рабочих и служащих. Кризис сбыта продукции, создавшийся трудности в финансовом положении трестов привели к не своевременной выплате заработной платы, ведечи её в денежных суррогатах, облигациях взаймы и тому подобное. Рабочие естественно протестовали. На местах возникали даже конфликты, которыми не только профсоюзы, но и парторганизации занимались, и о которых они докладывали ЦК. Эти вопросы в значительной части поступали в оркинструкторский отдел ЦК. Я часто докладывал о них лично товарищу Сталину, который принимал близко к сердцу эти острые вопросы положения рабочих и через советские органы принимал меры ликвидации конкретных ненормальностей, ставил обобщенные выводы на заседаниях Политбюро ЦК. ЦК обязал всех коммунистов, работающих в хозорганах, при всех финансовых затруднениях удовлетворять другие хозяйственные нужды только после того, чтобы они были виноваты. Как уже произведена выплата заработной платы. Премц СК предложил ЦКК РКП установить особые тщательные наблюдения за исполнением этого постановления. Премц СК предложил комиссии по заработной плате вместе с ЦКК РКП изучить технические запоздания в выдаче зарплаты, чтобы привлекать конкретных виновников к ответственности и представление общих мер партийного экономического и судебного порядка для ликвидации этого нетерпимого явления. Установив, что по уровню зарплаты постановление 12-го съезда в общем выполняется, ЦК считал, что достигнутые результаты повышения зарплаты недостаточны, 60% к двоенному уровню. Поэтому ЦК признал необходимым в ближайшее время добиться увеличения зарплат, в частности по транспорту, где зарплата ниже, чем у металлургов и горняков. ЦК в то же время решительно отклонил некоторые предложения, в том числе поступившие от Троцкого о закрытии таких убыточных предприятий, которые имеют важное общеэкономическое и политическое положение, каким, например, было предложение о закрытии Путиловского завода. ЦК подчеркнул, что необходимо со всей энергией осуществить все меры борьбы с непроизводительными расходами. Раздутие штатов не соответствует числа служащих и подсобных рабочих, числу основных производственных рабочих и тому подобное, что, между прочим, важно и сегодня, через 55 лет. Одним из важнейших критериев в оценке способностей руководителей предприятий и Трестов – считать умение рационально использовать труд рабочих и служащих в установленное законом рабочее время, учитывая факты имеющие место в отдельных хозяйственных органах, работающих на коммерческом хозрасчёте, особенно в акционерных обществах с преобладанием государственного капитала, где зарплата служащих стала превышать зарплату промышленных рабочих. Пленум ЦК указал на необходимость некоторого снижения высокой зарплаты этих высокооплачиваемых служащих. ЦК предупредил, что нельзя допускать злоупотребление с выдачей тантьемы, дополнительное вознаграждение выплачиваемое в виде процента из чистой прибыли, и указал, что тантьемы должны выдаваться с максимальной осторожностью и исключительно из чистой прибыли и только лицам, которые действительно выдают Свои непосредственные работы обеспечивали получение этой прибыли. Возникшие трудности не изменили основной картины роста нашей экономики. При всех трудностях и зигзагах в нашем движении и развитии наметился несомненный устойчивый рост и укрепление экономической силы нашего советского государства, ставшего теперь союзным государством.